Глава 10. Продолжение событий. День 1. Любой дилетант, взявшийся за мою работу, пришел бы в ужас. Человеку есть где спрятаться на нашей большой планете. Кажется, столько городов и поселков, стран и континентов, что можно затеряться на любом из них. На самом деле это далеко не так. Если вы ищете определенное лицо то у него может быть очень узкий круг мест, куда можно поехать, имея огромные деньги. Такой человек, как Касимов, не мог поехать в Мангумбу, которая находится в Конго, на границе с Заиром. Вы никогда не слышали о таком городке? Очень хорошо. Наверняка никогда не слышал о нем и мой клиент. Выбросьте этот городок из головы. Я просто привел его в качестве примера. Обеспеченный человек желает пользоваться всеми плодами человеческой цивилизации, наслаждаясь комфортом, который дают большие деньги. Куда может скрыться человек, имеющий большие деньги? Это первый вопрос. Второй вопрос. В какие страны мог получить визу Рашид Касимов? Судя по тому, что он не получал визы в Швейцарию, можно сделать два вывода. Либо у него есть сообщник, которому он безгранично доверяет, либо он сам жил в Швейцарии, но под другой фамилией. Второе больше похоже на правду. Бизнесмены такого уровня редко доверяют кому-либо свои секреты. Тем более связанные с огромными деньгами. Мои заказчики умудрились проверить все данные через швейцарское посольство. Вышли даже на Министерство иностранных дел Швейцарии, правильно посчитав, что Рашид Касимов не запрашивал и не получал визы в Швейцарию. Отсюда следовало, что паспорт был заготовлен давно, И визу он получал в другом государстве. А проверить всех иностранцев из стран СНГ, посетивших Швейцарию за последние полгода, было не под силу даже моим заказчикам. А мне самому нужно было исходить из твердого факта, что Касимов все-таки побывал в Швейцарии. Ребята, которых представлял мой владелец Котобойни, как я его для себя окрестил, сумел проявить инициативу и даже определенную выдумку. Они с фотографией Касимова проехали по всем отелям Цюриха, предположив, что он мог остановиться в гостинице под чужой фамилией. Все было безрезультатно. Человек с таким лицом в Цюрихе не останавливался ни в одном из отелей. Вы чувствуете, какую большую работу они проделали? И как легко можно было бы найти Касимова, будь он менее внимательным и не столь изворотливым? Похоже, он предвидел, что его будут искать с особой настойчивостью и принял необходимые меры предосторожности. И хотя мне от этого только тяжелее, тем не менее он молодец, предусмотрел даже такие мелочи. Читая досье более внимательно, я обратил внимание на подтверждение из швейцарских банков о том, что деньги переводил и снимал со счетов человек, очень похожий на Касимова. Когда его фотографию предъявили служащим банка, они подтвердили, что приходил именно он, из чего следовало, что в московской могиле лежит совсем другой человек. Подводя итог, можно констатировать, что никто не знал, куда он мог уехать, и самое главное, под какой фамилией, и в какую страну получал визу. Теперь нужно было узнавать все по очереди. Мои заказчики добросовестно обошли не только все отели в Цюрихе. Они побывали даже во всех частных пансионах, показывая фотографию Касимова. Но так и не смогли ничего узнать. У меня несколько другой метод поиска. Я сам долгое время скрывался от всего мира и примерно знаю, как это лучше делать. Касимов провел в банке целый день. Но он должен был понимать, что за один день может не управиться. Значит, у него был выработан план действий. А план мог включать в себя остановку где-либо недалеко от Цуриха, чтобы иметь возможность приезжать и уезжать на поезде, не полагаясь на летное расписание поздней осенью. У него были свои леньки в Швейцарии, это ясно. Остается их вычислить. При этом место его проживания должно отвечать сразу нескольким факторам. Во-первых, быть связано с Цюрихом железнодорожным либо автомобильным сообщением, чтобы он мог быстро добраться до города и также быстро его покинуть. Во-вторых, место его проживания должно иметь выход на крупные города, где есть аэропорты, откуда он мог сразу улететь. Значит, выбор не так уж велик. Во всяком случае, уже очерчивается более конкретный район поиска. И очень важно, что он вряд ли остался в самой Швейцарии. Психологически это почти невозможно. Он бы чувствовал себя здесь не в своей тарелке, хотя мог бы использовать подобный трюк. Но в Швейцарии очень сложные иммиграционные законы, и каждого иностранца, желающего остаться в стране, обязательно регистрируют и берут на учет. Человек с такими деньгами просто не мог бы спрятаться в маленькой Швейцарии. Вернее, я сказал неправильно. Рядовой человек, конечно, смог бы продержаться несколько недель или месяцев, но не с такими деньгами, как у моего клиента. Суммы просто обязывают не прятаться в горной альпийской деревне. На очень важный вопрос ответа в досье я не находил. Почему мои заказчики, обладающие, судя по документам, невероятными связями и возможностями, просто не обратились в эти швейцарские банки с просьбой выяснить, куда были переведены деньги со счетов. Ведь заказчики, судя по всему, люди очень даже государственные. Тогда в чем причина их поразительного невежества? Или они принципиально не хотели этого делать? А может, просто не могли? И тогда некоторые факты выглядят совсем по-другому. Как ни крути, а придется лететь в Швейцарию, чтобы разобраться на месте». И вряд ли я управлюсь за один день. Во-первых, не знаю языков. Во-вторых, у меня пока нет визы. А заказчики дали мне такой нереальный срок. В любом случае нужно позвонить владельцу скотобойни, чтобы он дал мне переводчика и побыстрее оформил визу. На следующий день я ему звоню, конечно, из другого района города. Мне не нужны неприятности с нанимателями. Но тот, как истинный профессионал, не задает мне лишних вопросов. Просто говорит, что вычтет из моего срока два дня, которые понадобятся на оформление виза. «Вы думаете, он все-таки в Швейцарии?» Интересуется этот неприятный тип. «Пока ничего не думаю. Считаю, что поиски нужно начинать оттуда. Мы перерыли весь Цюрих и все ближайшие города и селения. Мои люди провели там больше трех месяцев. Мы не нашли никаких следов. Почему вы считаете, что вы умнее всех моих людей? «Так считаете вы сами». — вынужден напомнить я. Иначе не стали бы меня приглашать. Он даже хмыкает от удовольствия. Ему нравится такой неожиданный удар, и он расписывается в своем поражении. — Согласен. У вас есть заграничный паспорт? Или его нужно изготовить? Тогда вам придется прислать нам свои фотографии и желательно имя, на которое вы хотели бы получить документы. Это уже очень интересно. Похоже, он не просто владелец котобойни но главный мясник в каком-то ведомстве. — У меня есть паспорт, — сухо говорю я, — на имя Махрушкина. Пришлю его вам сегодня, передам через глухаря. — Интересная фамилия, — смеется собеседник. — Больше у вас нет никаких просьб? — Есть. Еще одна. Можете включить ее в счет, заплатив часть моего гонорара. Мне нужен переводчик, хорошо знающий английский и немецкий языки. Желательно эти два языка. «Легче найти двух переводчиков», — бормочет главный мясник. «Где я вам найду одного человека?» «В таком случае давайте двоих», — соглашаюсь я. «Но учтите, что визы им нужно сделать, как и мне, очень срочно, чтобы мы могли выехать вместе. Имейте в виду, я готов платить им хорошую зарплату, но мне нужны высококвалифицированные переводчики и, желательно, не болтуны». «Хорошо», — недовольно соглашается он. Вы еще не начали искать, а уже выдвигаете столько требований. С вами трудно работать, левша. Нужно сразу пресекать такие фамильярности, обращение только на «вы». «Я могу и отказаться», — отвечаю сухо. «Слава богу, я не потратил из ваших денег ни одного доллара». Это ему не нравится, очень не нравится. «Не валяйте, дурака», — строго говорит собеседник. «Переводчиков мы вам найдем, это не проблема». И не нужно так сразу отказываться. Выйти из игры вам будет довольно сложно. Вы ведь умный человек, должны все понимать. Или вы найдете нашего клиента, или вы его не найдете. Третьего варианта не будет. Никаких отказов мы не потерпим. Мы же с вами не в игрушки играем. И не потерять его досье. Примерно так я и думал. Они уже крепко держат меня за жабры. Никто не разрешит мне выйти теперь из этой игры». После чтения досье становится ясно, какие силы стоят за розысками исчезнувшего коммерсанта. Они не потерпят, чтобы их дурачил однорукий инвалид, даже такой специалист, как я. Они меня просто прихлопнут, как муху, и размажут по стене. Но у меня есть небольшое преимущество перед главным мясником, о котором он даже не подозревает. Он ничего не знает о третьем варианте. Он даже не задумывается о нем. А я всегда держу в уме про запас этот самый третий вариант, который позволяет мне чувствовать себя несколько увереннее. Все следующее утро я, отослав паспорт, изучаю досье, обращая внимание на те мелочи, которые поначалу пропускал. Теперь я почти наизусть знаю биографию моего подопечного. Постепенно я словно вживаюсь в него, в его недостатки и достоинства. Теперь я знаю его сильные и слабые черты характера, его друзей и близких, его привычки, даже любимые напитки. Я знаю о нем все, больше, чем все. Но не знаю пока главного, где он сейчас находится. Самое интересное, что, судя по досье, Касимовым интересуется прежде всего в Москве, и, похоже, главный мясник сидит в Ленинграде исключительно из-за меня. Представляю, сколько неприятностей я могу навлечь на себя, Если вправду мне вдруг придет в голову отказаться от этого дела. С другой стороны, мой паспорт наверняка уже послан в Москву, чтобы проставить визу в швейцарском посольстве. Неужели они действительно сумеют управиться за два дня? Это было бы совсем неплохо. Вечером этого первого дня, который у меня все равно вычтут, я звоню мяснику. — Вам не надоел Ленинград? — спрашиваю, пока он не успел опомниться. — В каком смысле? Кажется, он все-таки удивлен. «Давайте перенесем наши встречи в столицу», — предлагаю я. «Вы ведь из-за меня сидите здесь, а я чувствую себя немного виноватым». Этот тип явно с юмором. Он прекрасно понимает и миролюбиво отвечает. «Хорошо. Переедем из Санкт-Петербурга в Москву. Я улечу сегодня ночью. Когда вы сможете мне позвонить?» «Послезавтра утром, как и договаривались. Только скажите, куда звонить». Он диктует номер телефона, а я запоминаю, как всегда, не записывая. В нашем деле лишние бумажки и плохая память так же вредны, как и слишком хорошая память. Все нужно помнить, но в меру. А если помнишь, то не вспоминать ненароком. «Вы все поняли?» — спрашивает меня главный мясник. «Все», — любезно говорю я. «Только у меня к вам одна просьба. Еще одна. Про переводчиков я помню. Завтра мне обещали их найти. — Нет. На этот раз более легко. Пожалуйста, никогда не называйте мой город Санкт-Петербургом. Мне это неприятно. Называйте его Ленинградом. Он смеется. Еще не хватает, чтобы вы были идейным коммунистом. — Нет. Я идейный идиот. Просто у меня такой бзик. Вас не очень затруднит моя просьба? — Не очень, — весело говорит он. — У меня к вам тоже одна просьба. «Только ответьте, если можно, без уверток. Вы действительно полагаете, что сумеете найти человека, которого мы столько искали?» Я молчу. Видимо, он и сам в этом сомневается. Главный мясник, конечно, профессиональный хирург, и ему неприятно, что его операцию доверили какому-то местному знахарю или шаману, не совсем понимающему, о какой важной операции идет речь. Примерно все это я уловил в его вопросе. Я понял, что должен ответить максимально прямо, как он и просил. «Вы что-нибудь слышали о третьем варианте?» — спрашиваю я. «О чем?» Конечно, он никогда об этом не слышал, ведь это мое собственное изобретение. «При броске любой монеты существует два варианта», — охотно поясняю я заказчику. «Либо первый вариант — монета упадет на орла, либо второй вариант — когда выпадает решка». «А какой же тогда третий вариант?» подозрительно спрашивает главный мясник, отчасти полагая, что я снова начал дурачиться. Это тот невероятный случай, когда монета падает на ребро или повисает в воздухе, не долетев до земли. Вот это я и называю третьим вариантом. В исключительных случаях бывает и такое. Он молчит. Долго молчит, очевидно переваривая сказанное. «Хорошо», — говорит он наконец. «Поставим на третий вариант. Это как зеро в рулетке».